4 февраля. Полураспад. Это скорее была уже лишь сказка об общей сказке. Александр Мейклас Заказал на послезавтра машину на прокат. Отдыхаю с четверга по понедельник. Поеду в Кент, или наоборот, в Уэльс. Буду, наверное, кататься в одиночестве. Она вряд ли захочет. Теперь она со мной не то что в Кент, на Мальдивы не хочет. Зачем, говорит, подавать тебе надежды, которые все равно не сбудутся? Раньше, когда выдавались длинные выходные, как сейчас, мы часто брали авто и отправлялись, куда глаза глядят, тыкали ватла с пальцем, загружались сэндвичами, фруктами, бутылками с водой и вперед. Мы держались в стороне от скоростных магистралей, чтобы в полной мере насладиться прелестью сельских дорожек Извилистых, будто намалеванных детской рукой И аккуратных, как в мультике про крокодила Гену Тонущих в ярких тенях деревьев, что сплетаются над нами ветвями И только солнечные зайчики в просветах по стеклу, по панели, по неправильным ее коленкам Я увидел зеленые звуки Это лето опять стало юным Это вновь, как века назад Три старухи мне зло колдуют. Я забыл, как звучат твои руки На горячем ветру в июне. Я стыдливый забыл аромат Твоих ночных поцелуев. Я больше не вспомню смеха Твоих сонных глаз на рассвете. Меня не окутает дым. Волос невесомых твоих Ко мне не придет даже эхо Напомнить о прошлом лете. И снова я буду один, забыв о весне двоих. Но что за страшная боль? Опять надо мною крест мой. Я жить не могу, не любя, не видя о большем снов. Я снова стану звездой и, вновь умирая, воскресну. Я снова встречу тебя, и больше не надо слов. И ароматный чай с рассыпчатыми утренними булочками с джемом и сладкими топлёными сливками на лужайке уютного деревенского особнячка, стоящего здесь испокон веку. И прогулка по узеньким мостовым светло желтого городка, в котором непременно родился кто-нибудь Великий Ватт, Кромвель или Байрон. И снова дорога, теперь уже недалеко до затерянного в лесу деревенского паба, в котором как раз в это время подают йоркширский пудинг. Настоящий, неглобализованный пока еще йоркширский пудинг Потому что туристов здесь не бывает Мы и сами наткнулись на это место совершенно случайно И трактир этот в фахверковом доме Таком старом, что приходится наклоняться Чтобы войти в почерневший от времени дверной проем И дубовая стойка, и тяжеленная мебель И огромный камин, в котором можно сидеть В нем есть стул и стол на одного И висит полный набор чугунных кочерек И от этого камин похож на пыточную камеру, но не страшную, потому что огонь в нем еще не горит. Огонь разожгут потом, когда мы, промокнув под внезапным дождем в зеленом лабиринте у древнего замка, побежим в убежище и найдем его в другой пивной, которая, как выяснится, служила еще Генриху VIII, у которого было шесть жен, и одна из них, та, что родила королеву-девственницу Елизавету I, до замужества жила как раз в этом замке с лабиринтом. И об охотничьем прошлом заимке у замка будет напоминать оленья голова над баром, в смеющийся рот которой кто-то давным-давно сунул незажженную сигарету, да так и забыл ее там. А прямо напротив головы у уютно потрескивающего огня будут стоять два, о чудо, незанятых кресла, И мы устроимся в них, и бармен принесет нам наше пиво, и, показав на горку каштанов на полу у камина, скажет «Не стесняйтесь, берите сколько хотите, мы еще насобираем, у нас здесь каштановый рай». И он научит нас жарить их на этом огне, и мы станем протыкать специальной вилкой их жесткую кожуру, чтобы каштаны не взорвались в камине, как яйца в микроволновке. И вкусом они будут напоминать запеченную в костре колхозную картошку, только послаще а потом, когда совсем стемнеет, мы поедем домой. И сплетение ветвей над дорогой будет казаться сводом склепа, и она прижмется ко мне и, полушутя, полусерьезно спросит, «Как ты думаешь, в этом лесу живут эльфы?» А потом, добравшись до дома, мы свернемся на диване теплым двухголовым существом, И вспомним, как, объевшись каштанов, я умудрился отломать подлокотники кресла, в котором, возможно, нежился еще Генрих VIII, умаявшись от шести своих жен. И ты засмеешься счастливо, и поцелуешь меня, и скажешь, «Вечно ты все ломаешь. Что правда, то правда».